«23. И кто?» «Атланта, Джорджия. 2016 год». Марти Ли казалось, будто ее внезапно придавило огромной каменной стеной. Еще никогда она не получала столь сокрушительную весть. Сраженная ею, в темноте Марта лежала на диване, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Она понимала, что отныне жизнь её кончена. Как жить дальше и зачем? Слушая бешеный стук сердца, Марта прикидывала, хватит ли ей смелости на самоубийство. Менее получаса назад пришёл окончательный результат ДНК-теста компании 23 и я, согласно которому Марта была на 70% англичанкой, на 2 ирландкой и на 28 китая yankой. Её личный секретарь Герта провела дополнительные исследования и выяснила, что в предках Марты по мужской линии вовсю Нигерцкой Эдмунд Джеймс Ли, но китаец-ботаник Генри Вон Ли, нанятый для ухода за садом имения. С дамой на портрете в гостиной, которой перевидала вся Атланта, Марта не состояла даже в отдалённом родстве. Узнав о результате теста, она вдруг так ослабела, что еле дотянулась до серебряного колокольчика на краю стола. Как только Герта услыхала тихое звяканье, она поспешила в библиотеку и всполошилась, узрев пепельно-серое лицо хозяйки. "С вами всё хорошо, миссис Голддел?" "Нет, дорогая. Со мной уже никогда не будет хорошо", тоскливо проговорила Марта. "Велити подать мне большой стакан джина со льдом и пистолет". "Пистолет?" «Ой, нет, увольте, я боюсь даже прикасаться к оружию, и вам не надо, а то еще поранитесь!» Марта вздохнула. «Ладно, пусть подадут только Джин». В ближайшие дни она как-то исхитрилась не прикончить себя, а нынче и вовсе забрежила надежда, что, возможно, еще не все потеряно. Герта усиленно штудировала историю китайских династий, выискивая связь семейства Ли и Ливон с каким-нибудь маньчжурским императором. «Кто знает, — говорила она, — вдруг отыщется линия, уводящая к самой вдовствующей императрице Ци-Си». Немного успокоившись, Марта осознала, что вообще-то в ее новой родословной и впрямь имеется определенный смысл. Ее всегда тянуло к вещицам с востока — живописи, коврам, мебели. И она владела самой большой в Атланте коллекцией ваз эпохи династии Мин. Что до вдовствующей императрицы, такое родство совсем не дурно. «Человек должен жить в согласии со своими генами, как ты считаешь?» — сказала она Герте. Та не спорила. На девяносто восемь процентов немка она всегда любила пиво. Через месяц, когда Марта почти пришла в себя, ее настиг новый удар. Адвокат покойного супруга, ведавший семейными финансами, известил, что капитал ее на исходе, и ей уже не на что содержать свой дом. Новость оглушила. «И сколько же осталось до выселения?» — спросила Марта. У вас есть полгода минимум. Адвокат огляделся и добавил: "Но «Ну, вы, разумеется, можете прикупить себе ещё немного времени. Каким образом? Продайте кое-что из вашего антиквариата. Он, какая у вас коллекция. Я полагаю, эти вазы принесут хороший доход". "Что?" возмутилась Марта. "Я никогда не продам свою коллекцию, и это не антиквариат, Рональд". Она простёрла руку к вазам. Это бесценные семейные реликвии более чем шестивековой давности. Понятно. Тогда начинайте присматривать себе местечко в вересковом лесу.